Глава двенадцатая. Герольды уж не ездят взад-вперед, Гремит труба и в бой рожок зовет. Вот в западной дружине и в восточной Втыкаются древки в упоры прочно, Вонзился шип приострый в конский бок. Тут видно, кто боец и кто ездок, А толстый щит ломается копье, Боец под грудью чует острие, На двадцать футов бьют обломки высь Вот серебра светлей, мечи взвелись. Шишак в куски раздроблен и расшит. Потоком красным грозно кровь бежит. Чосар. Кентерберийские рассказы. Настало безоблачное великолепное утро. Солнце только что показалось на горизонте, и наиболее праздничные или самые ревностные зрители уже потянулись с разных сторон по зеленому лугу к кристалищу, чтобы пораньше занять удобные места. Вслед за ними явились маршалы со своими прислужниками и герольды. Они должны были составить списки участников общего турнира. Каждый рыцарь обязан был указать, на чьей стороне он собирался выступить. Подобная предосторожность была нужна для того, чтобы равномерно распределить сражающихся и не давать численного перевеса ни той, ни другой партии. В соответствии с обычаями турниров, рыцарь, лишенный наследства, был признан главой первой партии. Бриан де Буагельбер, как лучший после него боец предыдущего дня, назначен был главой второй. К нему примкнули, конечно, все зачинщики турнира, за исключением Ральфа де Випонта, который все еще не оправился после своего падения. С обеих сторон не было недостатка в доблестных и знатных рыцарях. Несмотря на то, что общие турниры были гораздо опаснее одиночных состязаний, они всегда пользовались большим успехом среди рыцарей. Многие рыцари, которые не отваживались на единоборство с прославленными бойцами из числа зачинщиков, охотно выступали в общем турнире, где могли выбрать себе равного по силам противника. Так и на этот раз. В каждую партию записалось по 50 рыцарей, И маршалы, к великой досаде опоздавших, объявили, что больше никого не могут принять. К десяти часам утра все поле, окружавшее аресталище, было усеяно всадниками, всадницами и пешеходами, спешившими на турнир. Вскоре затрубили трубы, возвещавшие прибытие принца Джона и его свиты, а за ними и целой толпы рыцарей, как желавших сразиться, так и других, не имевших такого намерения. К этому времени приехал и Седрик Сакс с леди Равеной, но без Ательстана, который облегся в боевой панцирь и заявил, что станет в ряды бойцов. К немалому удивлению Седрика, он записался в партию Бриана де Буагельбера. Седрик решительно возражал против неблагоразумного выбора своего друга, но Ательстан дал ему такой ответ, какие могут давать люди, которые упорствуют, но не в состоянии доказать свою правоту. У него была особая причина присоединиться к партии храмовника, но он умолчал о ней из осторожности. Хотя по вялости характера он ничем не проявил своей особой преданности леди Равене, тем не менее он был далеко не равнодушен к ее красоте. Ательстан считал, что его брак с Равеной — дело решенное, так как Седрик и другие родственники красавицы выразили свое согласие. Поэтому гордый властитель Конингсбурга с затаенным неудовольствием смотрел на то, как герой вчерашнего дня по праву победителя избрал Равену королевой праздника. Ательстан вознамерился наказать его за такое предпочтение, которое, как ему казалось, чем-то вредило его собственному сватовству. Уверенный в своей несокрушимой силе и убежденный льстецами в том, что он в бою обладает большим искусством, он решился не только оставить рыцаря лишенного наследства без своей могучей помощи, но и при случае обрушиться на него всею тяжестью своей боевой секиры. Так как принц Джон намекнул, что ему хотелось бы обеспечить победу партии зачинщиков, Дебросси и другие приближенные к принцу рыцари записались в их партию. С другой стороны, Много славных рыцарей саксонского и нормандского происхождения, как уроженцев Англии, так и чужих стран, записались в противную партию, желая выступить под началом такого превосходного бойца, каким оказался рыцарь, лишенный наследства. Как только принц Джон заметил, что избранная королева турнира подъехала к кристаллищу он с самым любезным видом, который умел принять, когда хотел, Поскакал к ней навстречу, снял шляпу и сам помог ей сойти с лошади, а вся его свита обнажила головы, и один из важнейших сановников спешился и взял под усцы ее лошадь. — Как видите, — сказал принц Джон, — мы впервые подаем пример проявления верноподданнических чувств королеве любви и красоты и сами возведем ее на трон. благородные дамы Обратился он к галереи. «Извольте следовать за вашей повелительницей, если желаете, в свою очередь, удостоиться таких же почестей». С этими словами принц повел леди Равену к тронной ложе, а самые красивые и знатные из присутствующих дам поспешили вслед за нею, стараясь сесть как можно ближе к своей временной королеве. Когда леди Равена заняла свое место, Раздалась торжественная музыка, наполовину заглушаемая приветственными криками толпы. Блестящее оружие и доспехи рыцарей ослепительно сверкали на солнце. Бойцы толпились по обоим концам ресталища и с жаром обсуждали расположение своих сил. Герольды призвали к молчанию на время чтения правил турнира. Правила эти были введены для того, чтобы по возможности уменьшить опасность состязания, во время которого рыцари должны были сражаться отточенными мечами и заостренными копьями. Бойцам воспрещалось колоть мечами, а позволено было только рубить. Им предоставлялось право пустить в ход палицу или секиру, но отнюдь не кинжал. Упавший с коня мог продолжать бой только с пешим противником. Всадникам же воспрещалось нападать на пешего. Если бы рыцарю удалось загнать противника на противоположный конец ресталища, где он сам или его оружие или лошадь коснулись внешней ограды, противник был бы обязан признать себя побежденным и предоставить своего коня и доспехи в распоряжение победителя. Рыцарь, потерпевший такое поражение, не имел права участвовать в дальнейших состязаниях. Если выбитый из седла не в состоянии был подняться сам, его оруженосец или паж имел право выйти на арену и помочь своему хозяину выбраться из свалки, но в таком случае рыцарь считался побежденным и проигрывал своего коня и оружия. Бой должен был прекратиться, как только принц Джон бросит на арену свой жезл или трость. Это была мера предосторожности на случай, если состязание окажется слишком кровопролитным и долгим. Каждый рыцарь, нарушивший правила турнира или как-нибудь иначе погрешивший против законов рыцарства, подвергался лишению доспехов. Вслед за тем ему на руку надевали щит, перевернутый нижним концом вверх, и сажали верхом на ограду на всеобщее посмеяние. После того, как были объявлены эти правила, Герольды в заключение призвали всех добрых рыцарей исполнить свой долг и заслужить благосклонность королевы любви и красоты. Возвести все это, Герольды стали на свои места. Тогда с обоих концов арены — Длинными вереницами выступили рыцари и выстроились друг против друга двойными рядами. Предводитель каждой партии занял место в центре переднего ряда после того, как разместил в полном порядке своих бойцов. Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли эти рыцари, молодцевато сидевшие на конях, в богатых доспехах, готовые устремиться в ожесточенный бой. Словно железные изваяния, возвышались они на своих боевых сёдлах и с таким же нетерпением ожидали сигнала к битве, как их резвые кони, которые звонко ржали и били копытами, выражая желание ринуться вперёд. Рыцари подняли длинные копья, на их отточенных остриях засверкало солнце, а плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Так они стояли, пока маршалы проверяли ряды обеих партий, желая убедиться, что в каждой из них равное число бойцов. Счет подтвердил, что все в сборе. Тогда маршалы удалили с ресталища, и Уильям де Вивиль громовым голосом воскликнул «Пусть едут!». Трубы затрубили, копья разом склонились и укрепились в упорах. Шпоры вонзились в бока коней. Передние ряда обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю. Задние ряды с обеих сторон медленно двинулись вперед, чтобы оказать поддержку тем из своих, которые пали, либо попытать свое счастье с теми, кто победил. Об исходе схватки сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли. Только через минуту взволнованные зрители получили возможность увидеть, что происходит на поле битвы. Оказалось, что добрая половина рыцарей обеих партий выбита из седла. Одни упали от ловкого удара копьем, другие были смяты непомерной силой и тяжестью противника на коне. Иные лежали на арене, не имея сил подняться. Иные успели вскочить на ноги и вступить в рукопашный бой с теми из врагов, которых постигла та же участь. Получившие тяжелые раны, шарфами зажимали льющуюся кровь и пытались выбраться из толпы. Садники, лишившиеся копий, сломанных в яростной схватке, снова сомкнулись и, обнажив мечи, с боевыми клинками обменивались такими ударами с противниками, как будто от исхода этого боя зависели их честь и самая жизнь. Сумятица увеличивалась еще более, когда к месту схватки подоспели вторые ряды, бросившиеся на помощь своим товарищам сторонники бриана де буагельбера кричали боссиан боссиан за храм за храм а противники их отвечали на это криками дес дичадо дес дичадо превратив девиз начертанный на щите их вождя в свой боевой клич По мере того, как бойцы сражались с возрастающей яростью и с переменным успехом, волна победы перекатывалась то к южному, то к северному концу ристалища, смотря по тому, которая партия одерживала вверх. Ляск оружия, возгласы сражающихся и звуки труп сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростёртых на арене под копытами коней. Блестящие доспехи рыцарей покрывались пылью и кровью, а удары мечей и секир оставляли на них вмятины и трещины. Пышные перья, сорванные со шлемов, падали, как снежные хлопья. Вид рыцарского войска утратил воинское великолепие и пышность и мог внушать только ужас или сострадание. Но такова сила привычки, что не только простолюдины, всегда жадные до кровавых зрелищ, но даже и знатные дамы, наполнявшие галереи, глядели, не отрываясь на побоище, с захватывающим интересом и волнением, и не выражали желания отвести глаза от столь ужасного зрелища. Правда, иные прелестные щечки бледнели, По временам, когда чей-нибудь возлюбленный, брат или муж внезапно падал с лошади, раздавались испуганные возгласы. Но большинство дам поощряли бойцов рукоплесканиями, махали платками и шарфами и восклицали «Молодецкое копье! Добрый меч!», когда ловкий удар или толчок попадал в поле их зрения. Если даже прекрасный пол принимал такое живое участие в кровавой потехе, можно себе представить, с каким азартом следили за ней мужчины. Их волнение выражалось громкими кликами при каждом новом повороте боя. Взоры всех были прикованы к происходящему на арене. Глядя на зрителей, можно было подумать, что они сами раздают или получают удары. В минуты затишья слышались громкие восклицания герольдов. «Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает, а слава живет! Сражайтесь! Смерть лучше поражения! Сражайтесь, храбрые рыцари, ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!» Битва шла с переменным успехом. Каждый из зрителей старался отыскать глазами предводителей, державшихся в самой гуще сражения и ободрявших товарищей восклицаниями и собственным примером. Оба совершали славные подвиги. Оба не находили среди всех остальных рыцарей равных противников. Побуждаемые взаимной враждой, прекрасно понимая, что падение одного из них равносильно решительной победе другого — Они все время искали встречи. Но сумятица и беспорядок в начале боя были таковы, что все их старания ни к чему не приводили. Их постоянно разлучали другие участники турнира, в свою очередь стремившиеся помериться силами с предводителем враждебной партии. Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть. Одни признали себя побежденными, Других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые. И храмовник с рыцарем, лишенным наследства, сошлись, наконец, лицом к лицу. Соперники схватились со всей яростью смертельной вражды. Искусство, с каким они наносили и отражали удары, было таково, что у зрителей невольно вырывались единодушные возгласы восторга и одобрения но именно в эту минуту партия рыцаря лишенного наследства оказалась в очень трудном положении на одном фланге его сторонников теснила богатырская рука реджинальда фронт де бефа на другом могучий ательстан опрокидывал и рассеивал всех попадавшихся ему на пути видя что перед ними нет более непосредственных противников Оба эти рыцаря, по-видимому, подумали одновременно, что доставят решительную победу своей партии, если помогут храмовнику сладить с его врагом. Поэтому оба разом повернули коней и с разных сторон помчались на рыцаря лишенного наследства. Невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения, если бы его не предупредили общие крики зрителей, которые не могли оставаться безучастными свидетелями такой неминуемой опасности. «Берегись! Берегись, сэр, лишенный наследства!» — кричали со всех сторон, так что рыцарь успел вовремя заметить новых противников. Изо всей силы ударив храмовника, он осадил свою лошадь назад и увернулся от нападения Ательстана и Реджинальда Фрон-де-Бефа. Оба эти рыцаря едва не столкнулись друг с другом и, не удержав вовремя своих лошадей, промчались между соперниками. Однако они тотчас исправили свой промах и вместе с Брианом де Буагельбером втроем напали на рыцаря лишенного наследства. Ничто не могло бы спасти его, если бы не удивительная сила и резвость благородного коня, доставшегося ему накануне после победы. Это его выручило, тем более что лошадь Буагельбера была ранена, А кони Ательстана и Реджинальда Фрон -де бефа изнемогали под грузом своих гигантских хозяев, закованных в тяжелые доспехи. Рыцарь, лишенный наследства, с таким искусством управлял своим конем, а благородное животное так быстро ему повиновалось, что в течение нескольких минут он мог отбиваться сразу от трех противников. С быстротой сокола увертывался он от врагов, бросаясь то на одного, то на другого, на лету ударяя мечом и тотчас отскакивая назад, не получая предназначенных ему ответных ударов. Все зрители бешено рукоплескали его искусству, однако было ясно, что он все-таки должен пасть под напором троих противников. Тогда вся знать, окружавшая принца Джона, стала единодушно упрашивать его поскорее бросить жезл на арену, чтобы спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения, вызванного численным превосходством противников. но «Ну нет, клянусь небом, — отвечал принц Джон, — этот выскочка, скрывающий свое имя, да еще пренебрегающий нашим хлебосольством, —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 Видя, как яростно теснят предводителя его партии, он вонзил шпоры в бока своей лошади и, как молния, помчался на помощь товарищу, зычным голосом крикнув «Дез дичада! Иду на выручку!» И пора было выручать его. В то время как рыцарь, лишенный наследства, бился с храмовником, Фрондебеф занес над ним меч. Однако, прежде чем фронт-де-беф успел нанести удар, черный всадник хватил его по голове. Скользнув по гладкому шлему, меч со страшной силой обрушился на броню коня, и фронт-де-беф, оглушенный яростным ударом, рухнул на землю вместе с лошадью. Тогда черный лентяй направил коня к Ательстану Конингсбургскому.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 Черный рыцарь, казалось, снова впал в состояние вялого безучастия и спокойно отъехал в северный конец ресталища, предоставляя своему предводителю самому расправиться с Брианом де Буагельбером. Теперь это было уже не такой трудной задачей, как раньше.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 Последние вспышки битвы догорали сами собой, так как большинство рыцарей, остававшихся еще на поле битвы, как бы по взаимному соглашению, воздерживалось от дальнейшей борьбы, предоставив предводителям самим решать судьбу партии. Оруженосцы, благоразумно избегавшие подавать помощь своим хозяевам во время битвы,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 Правда, только четыре рыцаря встретили смерть на ресталище, а один из них попросту задохнулся от жары в своем панцире. Однако более 30 получили тяжкие раны и увечья, от которых четверо или пятеро вскоре также умерли, а многие на всю жизнь остались калеками. А потому в старинных летописях этот турнир именуется благородным и веселым ратным игрищем при Ашби.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 Рыцарь почтительно и изящно поклонился, но не произнес ни слова в ответ. Опять зазвучали трубы, и герольды громогласно провозгласили честь храбрым и славу победителю. Дамы замахали своими шелковыми платками и вышитыми покрывалами.